Наконец, настал день. Джо проворно вскочил. Можно представить себе его отвращение, когда он увидел, что за поганая тварь провела подле него всю ночь. Это была жаба. Да еще какая жаба. Величиной дюймов пять. Безобразная талкивающая она уставилась на него большими круглыми глазами. Джо отвернулся от нее с отвращением, которое подстегнуло его. Он с новыми силами помчался к озеру освежиться. Купание несколько успокоило мучительный зуд, и он, поживав листья, снова прямо пустился в путь. Джо не знал, какая сила гонит его, но чувствовал в себе присутствие этой силы, не дававшей ему впадать в отчаяние. Между тем его начинал терзать страшнейший голод. Желудок не так безропотно, как его хозяин покорялся своей участи, и Джо, сорвав стебель Лианы, подтянул себе потуже живот. Хорошо еще, что жажду он мог утолять на каждом шагу, и, вспоминая муки, перенесенные в пустыне, он находил уже счастьем то, что не страдает от недостатка воды. «Где же, может быть, Виктория?» — все спрашивал он себя. Ветер дул с севера, и она должна была возвратиться к озеру. Конечно, мистеру Самуэлю необходимо было заняться восстановлением ее равновесия, но для этого довольно было и вчерашнего дня. Значит, возможно, что сегодня... «Ну, все-таки будем действовать так, как будто совсем нет надежды ее увидеть. В сущности, если я доберусь до какого-нибудь большого города на берегу озера, то попаду в такое же положение, в каком бывали те путешественники, о которых нам не раз рассказывал доктор. Почему же мне не выпутаться из беды, как делали те? Ведь вернулись же некоторые из них на родину, черт возьми. Ну, смирей, вперед!» Разговаривая так с самим собой... Отважный Джо все шагал да шагал и неожиданно посреди леса наткнулся на толпу дикарей. К счастью, он успел вовремя остановиться, его не заметили. Негры были заняты смазыванием своих стрел ядовитым соком молочая. Это весьма важное для местных племен занятие обставляется у них очень торжественно. Джо... Затаив глаза, забился в чащу, но вдруг, подняв глаза, он в просвете листвы увидел Викторию. Подумать только Викторию! Она неслась к озеру всего в каких-нибудь ста футах над ним, а бедняга не мог ни крикнуть, ни показаться. Глаза его застилала влагой, но это были не слезы отчаяния, а слезы благодарности. Доктор ищет его. Доктор не покинул его. Ему пришлось повременить, пока не убрались чернокожие. Наконец они ушли, и он вышел из своего убежища и помчался к берегу озера. Но, увы, Виктория уже исчезла вдали. Джо решил, что она непременно вернется и стал ждать. И она действительно появилась снова, но восточнее. Джо бросился бежать, он кричал изо всех сил, он размахивал руками. Все было напрасно. Сильнейший ветер уносил Викторию с непреодолимой быстротой. Впервые несчастный Джо пал духом. Ему казалось, что он погиб. Решив, что доктор улетел окончательно, бедняга уже не был в силах ни надеяться на что-либо, ни строить какие-либо планы. В каком-то безумном состоянии, с окровавленными ногами, с ноющим от боли телом, шел он целый день и час ночи. Порой ему приходилось даже тащиться ползком, Он чувствовал, что силы вот-вот покинут его, и останется одно — умереть. Бредя таким образом, он попал в болото, но не сразу это заметил, так как была уже ночь. Вдруг он свалился в вязкую грязь и, несмотря на все свои отчаянные усилия, почувствовал, что мало-помалу трясина засасывает его. Еще несколько минут — И он увяз по пояс. Вот она, смерть. И какая ужасная смерть пронеслась в его мозгу. И он стал еще яростнее бороться, пытаясь высвободиться из засасывающей его топи. Но лишь все глубже и глубже уходил в нее. А кругом ни единого деревца, ни даже тростника, за который можно было бы ухватиться, Он закрыл глаза. «Доктор! Доктор! Ко мне!» — закричал он. Но его отчаянный одинокий крик затерялся среди ночного мрака.